пытавала. Он взял бокал и поблагодарил Нойскивком головы. Интересно все таки почему изменение реальности, которое практически никак не сказалось на жизни столетия, принесло с собой новый напиток? Впрочем, что толку задавать подобные вопросы, ведь он не вычислитель. И кроме того, даже самые подробные вычисления никогда не смогут устранить все неопределённости. Учесть все случайные эффекты, иначе для чего нужны были бы наблюдатели. Он и Нойс были одни во всем доме. Вот уже два десятилетия, как роботы вытеснили живых слуг, и моды на них сохранится еще лет десять. Конечно, с точки зрения Нойс и ее современников, в том, что они остались вдвоем, не было ничего непристойного. Женщина этой эпохи наслаждалась полной экономической независимостью и при желании могла стать матерью, не зная тягот беременности. И все же Харлону было неловко. Девушка лежала на Софе, опершись на локоть. Узорная покрывала Софы податливо прогибалась под ней, словно с жадностью обнимала ее тело. Ее прозрачные туфельки были сброшены, И под мягким пенолоном было видно, как она сгибает и разгибает пальцы и ног, точный игривый котенок, выпускающие и прячущий свои коготки. Она встряхнула головой, ее черные волосы, уложенные в форме причудливой башенки, неожиданно освободились от того, что их удерживало, и заструились по ее обнаженным плечам, которые показались Харламу еще белее и очаровательнее. «Сколько вам лет?» Голос ее звучал лениво томно. Отвечать на этот вопрос не следовал ни в коем случае, но это ее дело. Вежливо, но твердо он должен был сказать, позвольте мне продолжать мою работу. Вместо этого он вдруг услышал свое невнятное бурматание. 32 Он имел в виду биогоды, разумеется. Я моложе вас, мне двадцать семь. Как жаль, что скоро я буду выглядеть старше вас. Еще немного, и я стану старухой, а вы останетесь все таким же, как сейчас. Скажите, неужели вам нравится ваш возраст? Почему бы вам не скинуть несколько лет? — О чем это вы? — Харлан потер рукой лоб. — Вы никогда не умрете, — тихо сказала она. — Ведь вы вечный что это вопрос или утверждение? — Вы с ума сошли, — ответил он. — Мы старимся умираем, как все люди. — Рассказывайте, — протянула она низким, насмешливым голосом. Как мелодично звучал в ее устах язык пятидесятого тысячелетия, всегда оказавшийся Харлану грубым и неприятным. Впрочем, может быть, полный желудок и... Напоенные ароматом в воздух притупили его слух. «Вы можете побывать во всех временах. Вам доступны все места на земле. Я так мечтала работать в вечности. Сколько пришлось ждать, пока мне разрешили, и вдруг я узнала, что там одни лишь мужчины. Некоторые из них не хотели разговаривать со мной только потому, что я женщина. Вот вы, например, вы даже не смотрели на меня» и все так заняты, — растерянно пробормотал Харлан, — у меня минуты свободной не было. Он безуспешно пытался сопротивляться состоянию довольства и покоя, которое все сильнее овладевало им.